Итак, значит, у нас с вами 29 октября, год у нас 2012. Вот, вам должны были уже курс Таро быстрее всего пропустить через систему э, приведения в порядок звука. Подойдите, этим занимается Андрей. Конкретно, да, можно кто-нибудь что спросил, но ну, не все. Давайте у нас спросят об этом Макс. Случилось ли это счастье можно ли уже приносить флешки, чтобы забирать его в нормальном звуке. Значит, тот диктофон мы уволили за несоответствие должностным обязанностям. В связи с этим работаю на старом диктофоне, который прекрасно пишет, но не, не держит паузу, сломался. Ну и хрен с ним. Мы все равно на паузе не уходим, а выключаем. Вот, хорошо. Значит, мы с вами в прошлый раз проходили прекрасную карту император, и проходили мы ее по ее значению. Да? Вот При этом мы а, не прошли всю песню эзотерическую про... Соответственно, путь императора это про то, как это работает. Значит, в связи с этим будем проходить ее сегодня. Значит, ну вот смотрите, императорский путь что это такое? Значит, говоря, это та судьба, которая написана на эту жизнь человеку. Да? Значит, и у этой судьбы есть четкие границы. Иначе говоря, что-то вам в этой жизни по судьбе, что-то вам в этой жизни не по судьбе. При этом понятно, что судьба индивидуальна. И поэтому то, что может быть, там, например, по судьбе прекрасной Светлани, может не быть по судьбе, там, например, Наташи. И наоборот. Понятно, да? Значит, плюс к этому жизненный путь, так или иначе, несколько имеет склонность меняться. Иначе говоря, да, там, ну вот, если сравнивать его с руслом реки, то русло реки может, ну, вроде бы, там, несколько изгибаться. Да, и таким образом вы вступаете в некий новый этап. То есть какие-то вещи вам, например, не позволены, не положены до определенного, там, либо возраста, либо до появления определенных навыков, вот, и положены после этого. Понятно? Значит, соответственно, получается, что а, эта судьба формируется еще до рождения. А, а, я вам напоминаю, мы с вами уже об этом говорили, о процессе рождения, сейчас просто буквально кратко, да, пару слов. Значит, перед тем, как родиться, выбирается, соответственно, кармическая задача на эту жизнь. Ваша, исходя из того, чтобы вы получили свой опыт, да, и приобрели то, что вам положено. Вот, да, при этом этот опыт касается трех аспектов, в трех аспектах этот опыт. Значит, первый аспект – это чему лично ты должен научиться, какие навыки. Либо начать осваивать, потому что некоторые не за одну жизнь осваиваются, Например, бескорыстие – очень тяжелый навык, а любовь а – очень тяжелый навык, да, то есть и то, и то, в общем, никто не говорит о том, что это просто делать. Вот, соответственно, да, там а, темы, связанные там а, с… А, вот есть такое понятие, как духовная дисциплина. Знаете, что это такое? Это когда ты, а, принимая решение что-то делать, правда, это делаешь. Понятно, да, помните… Я должна была вроде бы рассказывать о четырех уровнях посвящения мага. Да, вот. Соответственно, да, тоже это не за одну жизнь решается. То есть если да, вот вы вдруг неожиданно посмотрели бы цепочку того, как вы дошли до жизни такой, да, со всеми последовательно да, вашими там, задачами и проблемами, вот, вы бы обнаружили, что вы в течение нескольких жизней подходили к да, какой-то черте, да, набирали некий опыт, Вот, и вот таким образом с помощью кумулятивного эффекта это у вас накапливалось. Вот иначе говоря, да, это первый аспект от изменения своего вот этого «я». А, при жизни меняется низшее «я», после смерти весь полученный опыт, соответственно, да, переходит в высшее «я». И таким образом да, вот, высшее «я» тоже от этого меняется. Значит, а дальше после этого второй аспект – это то, что у нас есть незакрытые какие-то коммуникации с рядом людей, на разнообразной задолженности, кто-то является нам кармическим наставником, хотим мы того или не хотим, для кого-то мы являемся кармическими наставниками, да? для кого-то мы, соответственно, являемся благом, для кого-то мы являемся бедой, черными, белыми учителями, да? это тоже имеет достаточно мощную в прошлой жизни Вот И плюс к этому, соответственно, вы должны попробовать свои силы с точки зрения ну вот, изменения мира вокруг себя. Вот, да, и, соответственно, вот это у нас то, что обычно называется работой, социумом, но на самом деле без разницы ты делаешь это как хобби, получаешь ты за это деньги, не получаешь, но да, в любом случае ты взаимодействуешь с окружающим миром и как-то, вот соответственно, с ним меняешься. Вот это и есть а, перечень да, там, а, задач кармических, которых вы на себя берете в эту жизнь. Вот. Значит, и кармическую нагрузку. Дальше после этого, соответственно, под это дело подписывается некий Грегор, которому тоже интересно в этом поучаствовать. Таким образом у вас появляется некая дополнительная миссия, дополнительное финансирование, потому что только на своей энергии вы здесь мало что сделаете, мы здесь мало что сделаем. Вот, дальше после этого выбирается рода, чьи задачи будут резонировать, а не диссонировать. Вот. Часть задач будет откровенно совпадать, часть задач будет находиться в резонансе, но при этом не в диссонансе, да? то есть мы не будем выбирать тот род, который диссонирует да, с нашими задачами. Род выбирается очень тщательно, карма рода, соответственно, выбирается тщательно, Плюс к этому есть мать рода, которая, в свою очередь, так или иначе, формирует некий заказ. То есть мы все вошли на территорию чьей-то матери, либо отца рода, в зависимости от того, какого пола, мужского или женского. Вот, соответственно, в роду, как я вам на императрице рассказывал две тенденции. Первая тенденция, да, это выживательная. Помните, для того, чтобы поставить все старое, сохранить предыдущее статус-кво. Вторая тенденция, она про эволюцию. И вот нас в этот род выбирали либо для сохранения предыдущего, либо, соответственно, для того, чтобы мы в большей степени да, там привносили что-то новое. Так вот появляется, например, кризис-менеджеры рода. Это те, с кого род планирует запустить чистую линию. Это обычно более высокие души с большим интеллектом, вот, которые приходят в род, родители очень ими гордятся до определенного возраста. Потом после этого родители начинают доходить, что это кушонок, На ну, вот, да, и, в общем, они как-то перестают гордиться. На ну, вот, да, дальше после этого начинают с нами бороться, если мы крест-менеджеры рода. На ну, вот, да, и дальше после этого, в общем, как-то мы от них отсоединяемся, и дальше стремимся создать что-то новое, выбрать себе пару, которую не одобрила бы мама, или не одобрила бы папа, и мама в том числе, в общем-то, да, и как-то пустить новую чистую линию. Вот, да, для того, чтобы дальше вот на этой энергии... Соответственно, в следующий раз приходили другие. Вообще, родители бывают двух типов, либо на отработку, либо ресурсные. Вот ресурсные родители, да, это обычно родители, которые созвучные, это истинные партнеры своим детям. Ну, вот, и то, чему они обучают своих детей, это на все 100% актуально для самого ребенка, ну ладно, не на сто, но на много процентов. Родители, которые умеют быть пластичными, которые уважают личность, это личность, соответственно, при этом мало уважения этой личности, да, еще при этом, чтобы эта личность была точно своя, а не чужака, понятно, то есть вас в роду либо воспринимают, если вы яркие и с интересной кармой пришедшие, как кукушат, либо, соответственно, как очень своеобразных и своих, причем на самом деле я раньше наивно чукотская девушка, думала, что это зависит от кармы матери или отца, Но вот, потом меня были, была очень смешная астролог, даже не одна, Значит, регулярно я пытаюсь нанять на работу хорошего астролога. Первое, что я делаю, это я впихаю свою карту. Ну, вот, потому что я ее хорошо знаю, и мне про нее многие рассказывали. Или карту мужа. Еще при этом хорошо сохранять наивность лица. Ну, вот, да, и слушаю, что мне, соответственно, пытаются mm -hmm. из этой карты продать. Вот. Про меня и про себя. Его, значит, одна, я с ней как не определилась, я подсовываю карту моего старшего сына, астрологическую. И она мне говорит, о, как хорошо мама поработала, такой клевый ребенок, так хорошо, такой явный союз, такая чистенькая хорошая карта, ни одного драфтграда, так вообще прекрасно. Вот, дальше после этого подсовываю следующую карту среднего ребенка. Говорит, ну здесь понятно, что у мамы год не валялся, но, соответственно, никогда своей кармой не занималась. Ребенок явно на отработку тяжеленький, такой проблемненький. Вот, я говорю, ничего, что по времени, <къем> скажем, да, нет как-то перепутаны между собой в таком случае местами. Да? то есть Я родила сперва одного на неотработанную карму, потом схватила за голову, быстро успела все отработать, родила второго, ладно, вот там хоть какая логика была. А так получается. Ну вот. Значит, говоря, да, совершенно свободно, если это больше одного ребенка, да, там может быть абсолютно естественная ситуация, да, когда часть детей могут быть такие и часть детей такие. Да? Ну, я, например, везуку, у меня двое ресурсных, один на отработку на отработку моего неудовольствия сэндвича именно, средненькие, которые так проблемные. Вот, соответственно, да, все это выбирается, дальше после этого происходит зачатие. И, в принципе, к этому моменту уже все, судьба сформирована. То есть все, запустили процесс. В том случае, если мама, папа как-то резко меняют свою судьбу на момент беременности маминой, Ребеночек говорит, простите, я под это не подписывался. сваливает. Если мама его уже родила, а мама, папа, так как рождение ребенка, это всегда кризис, беременность, кризис, не знаю. Первым точно кризис, родители еще не знают, какие у них будут отношения, и как себя будет вести тетка первый раз беременная, что у нее там с гормонами сложится, не будет ли она там в 2 часа ночи заставлять бегать себе за копченой курицы потому что ей хочется. На ну, вот, да, пользу тем, что она то беременная. То есть причина после родовой депрессии, что халява закончилась, никто около тебя скать не будет. Все. И теперь будет скакать около ребенка. А ты теперь номер два временно. Вот, соответственно, да, то есть, и, и там рождение ребенка тоже кризис на этом моменте, да, когда появился прекрасный маленький человек, да, может, совершенно свободно, да, там съехать с крыши уже на тем материнства уже физического матери, да, и она там может начать там всячески идиотничать или папа идиотничать, тогда в этом случае это получает синдром ранней смерти, да, то есть ребенок говорит, не, не, не, слушайте, простите, да, первый год жизни для меня это основа, это база, да, вот, я под это не подписывался, я так не могу выполнить свою судьбу, пошел-ка я отсюда вообще, пошла-ка я отсюда, вот таким образом ребеночек уходит. Бывают некоторые истории, когда заранее кармически запрограммировано, например, да, что вот такая короткая задача. Родиться, смотреть своими синими глазами на окружающий мир и тут же помереть. Вот. Такое бывает, это обычно связано с тем, что необходимо матери что-то для себя понять, папе что-то для себя понять, понятно, да, они это понимают об ребенка, детки обычно в этом случае, да, в общем, как-то без особых мучений, Уходят, засыпают, да, или там не, не дышат, ну, в общем, уходят. Вот, поэтому, соответственно, все, что происходит до 12 лет, а, ну не поэтому, да, вообще все, что происходит с ребенком до 12 лет, а, фикси, то есть а, ровно такое, как должно было быть для его судьбы. Понятно, да? Дети до 12 лет категорически живут в очень жестких рамках своей судьбы. Сами они эту судьбу не двигают, ну, маленькие еще, правильно? И, соответственно, при попытке родителей сдвинуть эту судьбу в ту сторону, в которую ребеночек, точнее, высшая я ребеночка под это не подписывалась, да, происходит ряд жестких корректировок с попыткой вернуть это все назад. зад. Но вот если мать не корректируется, ребенок подписывается под уход. Понятно? Что это, это может быть? Уход? Нет, не уход, а вот, ну, что такое, могут делать родители? Родители, не вопрос, например, мама может на какой-то момент времени, поругавшись с папой, значит, приехать к бабушке, начать у бабушки жить, помириться с папой, а потом отказаться от бабушки уезжать. Ребенок не подписывался под влияние бабушки, да, тем более, если она начинает жестко рулить. Таким образом, ребенок получает некое воспитание, которое не было заложено в его программу, Вот, будет первая попытка, например, бабушка что-то такое сделает случайно, обольет ножку кипятком, да, после чего, например, да, там а, будет лишний раз бояться подходить к ребенку, понимаешь, да, или там что-то еще, как-то себя подставит. У нас были случаи, когда ребенок таблеткой, например, наглотался, да, и после этого, соответственно, да, была жуткая совершенно истерика, У, э, там, в данной ситуации была тема, что от матери ребенок уходил к мачехе, то есть муж и жены разводились, он уходил к новой женщине, то новая женщина императрица, она абсолютно прекрасна, а, старая женщина абсолютная жертва-потребитель, вот, очень неизвестны. ну вот, соответственно, да, ребенок четырехлетний категорически отказался жить с мамой. Если ребенок например, учиться, там, у меня просто Да, Таш, я знаю. Да, если учиться за границу, если это ребенок не по судьбе. Да знаешь, что ребенок, например, получит травму, из-за которой резко да, там, заставит его вернуться назад. А Понимаешь? По сути, что по сути, по сути. А это вот с помощью карт узнаем, это мы без карт не сможем вычислить. Mm -hmm. То есть, да, я там, например, спрашиваю, в чем высшая mm -hmm. причина того, что то-то, то-то произошло, да, вот, и дальше я вообще, в принципе, конечно, перед тем, как делать серьезные какие-то действия, очень внимательно смотрю, нет ли протеста со стороны пространства все ли складывается, понимаешь, вот, в том случае, если, соответственно, на какое-то очень значимое действие, то я буду переспрашивать карты до, с Вот, да? вот, например, у меня очень специфическая мама, и когда, соответственно, она воспитывает моего старшего сынуля, как-то ему больше всех достается, значит, ему больше всех неравнодушно. Вот, соответственно, да, у меня иногда от этого просто крыша едет. То есть я понимаю, что надо, то есть, ну, например, вот он маленький плачет, и не знаю как, у вас у меня принято, что переживания были. Вот, и она ему говорит, плакать не смей улыбайся. И он при этом, который ревел, делает... <смех> я за всем этим наблюдаю, у меня, знаете, у меня реально вот так съезжать крыша начинает, да? И поднимаются вполне себе яркие, интенсивные переживания, да? Вот. И при этом, да, моя, я не знаю, как у вас, у меня в этом плане абсолютное желание самки, да, там подобрать дитя. Послать бабушку нахуй, не подпускать больше вообще на расстоянии вытянутой э, руки. Да? Значит, того, что так нельзя делать. Да? Это идет противоречие. А, хватаю карты нервными руками, спрашиваю, насколько благоприятно и перспективно да, там, продолжать общение на этом этапе жизни, соответственно, бабушке ну, да, там с глебом соответственно. Они говорят, о, прекрасно, прекрасно! Он получает все, что ему необходимо. Это настолько судьбоносная штука, пожалуйста, ничего не трогай. И я так выдыхаю. И говорю, альтернативные воспитания, все хорошо. Вот. А так бы я, понимаете, да, не знала, что делать реально, да? И сейчас, потому что я вижу, что из него сейчас получается. При том, что да, он, он абсолютный лидер, он абсолютный манипулятор ну вот, да, с некоторыми, там, я не знаю, отклонениями в сторону психопатии, да, то есть он совершенно не умеет сдерживать свои переживания и эмоции. Он делает всех братиков и заодно нас. Ну вот, причем филиграмным образом. То есть поменять очень хорошую игрушку на какую-то совсем дерьмовую игрушку у одного из братьев. Вот, так что все счастливы. Ну, вот, это свист, у него правда карта политика, ну, вот, да, и я понимаю, что наличие вот, да, некой силы, с которой он сталкивался с детства, да, которую не наебешь, простите за русский язык, понимаете, да, и которая абсолютно бесполезна, да, там в глаза, прочее, прочее, да, я понимаю, что это очень хороший опыт, что вот где-то у него точно это вот заложилось понимаете, то есть а, по картам получалось, что в принципе он бы не пришел бы, ну вот, в наш род при мне такой чокнутый, а, да, в том случае, если бы не было уверенного влияния бабушки первые полтора года жизни. Ну, понимаете, то есть, соответственно, она выступила здесь противовесом, вот, пока у меня не было опыта жизненного. Но она меня, конечно, по полной программе дрессировала. То есть он лезет на кровать, кряхтит, лезет, лезет. Я, значит, на какой-то момент времени, а я с ней разговариваю раз, так его и подтягиваю. И она мне, вот ты что сейчас сделала? Вот он тебя просил. Вот он корячится, сам лезет, куда ты лезешь сама, вот он не просит. Да? Отойди в сторону, не мешай, дай ему самому. Ну вот, ну и вот так вот все. То есть, соответственно, да, дрессировка по полной программе. Но у меня не может быть претензий. Дело вот, потому что она мастер по воспитанию древних душ, если посмотреть на меня и на его брата. Ну вот, все в порядке. <с pitcher> в любви, но в строгости. Да, вот. Как-то так. Значит,.. Что может быть, да, то есть, соответственно, это травмы какие-то серьезные достаточно, да, это обстоятельства, которые выше тебя, да, то есть это когда ты, ну, вот ничего не можешь делать с этим. Был абсолютно уникальный опыт, когда у меня долго-долго девочка со слезами уже, она понимала, что она его любит, своего мужа, да, но она точно с ним расстается. И было понятно, что все уже, решение принято, да, там, и без разницы. Значит, ребенок два с половиной года, не разговаривающий, еще как, как таковым образом, мальчишка. Папа вообще мог приходить домой в полночь, в час ночи. Ну, у папа такая обстановка дом была, что он вообще не хотел домой возвращаться. Вот, и все, она решила уже ни его не мучить, ни себя не мучить, да, вот развестись. Только она решила развести, и все. Значит, ребенка в этот же день, как подменили, он ложится спать, вот так вот кладет рядом, говорит: папа, папа. Она начинает реветь. Ну, потому что, да, у нее достаточно сильная тема, что, соответственно, ребенка. И вот так, соответственно, сынуля делал до тех пор, пока она окончательно не выкинула из головы мысли оставить его без отца. Потом как руку сняло. Да, вот, ну, два с половиной года. Понятно, что это имя руководит. Понимаете, да, не они сами это делают. Это из них, да, там дело Всякие разные вещи. Да, поэтому ну, вот. А, собой занимайтесь. То есть возникает обычно вопрос, как воспитывать детей. С собой занимайтесь, будьте собой. Ну, вот, да, и, в общем, ребенок выбирал именно это. Если что, ему об этом можно напомнить. Я, например, очень уверена, там, например, когда Леша хочет быть единственным, я ему говорю, Ты вообще о чем думал? Да? Ты приходил в многодетную семью. Да? При этом было совершенно очевидно, что мама будет работать, так же, как и папа. Да ко мне какие претензии? Ты вообще, да, перед тем, как это выбирал, вот ты где был? Ну, вот, ко мне претензий никаких. То есть я такая, как я есть, родился и выпендривайся. Все, без вариантов. Вот, нет, ну, Наташа, это шутки шутками, но по факту так же и есть. Да? Почему я должна, грубо говоря, становиться кем-то другим? Вот, да, а потом у меня даже не получится становиться кем-то другим, если честно. Максимум, это, если я себе заработаю невроз на тему попытки стать кем-то другим. Ну, будет прекрасно, да, из этого невроза буду, соответственно, коммуницировать с собственным ребенком. Да, к слову сказать, дети вообще не вранья не допускают, да, поэтому уже ну, вот будь собой, те потянутся люди. Понятно, что моя жизнь несколько изменилась от детей, но не в той степени, Тут в которой. Я не пойдут в школу, там, наверное, чуть будут вешать. Ты знаешь, они не пойдут в школу мою. <свят> не, они будут в Таиланде ходить э, в нанятую, в <свят> частный детский сад, они наняли учителей в младший класс, а знаешь, после этого это будет домашнее образование. Вот, потому что я э, долгое время все пыталась завершить гештальт, все-таки отправить 1 сентября в школу, чтобы вот получил посвящение. Потом я поняла, что это я свои собственные какие-то материнские фантазии отрабатываю. Я не знаю, как вы. Я вспоминаю школу как бесконечный ад, вот, да. И если говорить о том, что я, соответственно, что-то знаю в этом мире, то это не благодаря вопреки школе, а благодаря самообразованию, которое было у нас принято в семье, вот, да. И я уверена, что школа наоборот не развивает данной ситуации, а, соответственно, прижимает. И так как вчера слышал прекрасную песню. Ты не такой, как все, ты работаешь в офисе. Кто-нибудь слышал эту прекрасную песню? Мне жутко нравится совершенно эта вещь, так как я не готовлю своих мальчиков к тому, чтобы они работали в системе. Понимаете, то и незачем, в общем, в школу ходить в этом плане, чтобы учиться ходить строим Вот, да, про социальный эгрегор я им объясняю. То есть почему нельзя булочку с земли взять на улице? Тоже социальный эгрегор против, но это честно. Вот, вот но ну, приходится единственное, долго объясняешь такой социальный эгрегор, но ну, вот. ну, по факту это так и есть. Ну, вот, Или там, соответственно, взрывает психику, объясняя, то есть когда они начинают плакать по поводу того, что ну, кто-то умер, я объясняю о том, что это тело умерло, да, то есть заново воплотиться, у тебя были прошлые жизни, у нее были прошлые жизни, мы не умираем и не можем умереть, мы можем отойти от тела, тело можем оставить. Ну, вот, Это вот Лейт тем звучит. Я точно знаю, что мы абсолютно ебануты сынули, выбирали именно это. Ну вот, к слову сказать, я родила двух попец белой карты и одну попесу с императрицей. У меня даже один попес им получается, одну. Леша у меня одну попесу с императрицей. Вот. Ну да ладно. Значит, до 12 лет, да, ваша задача, главное, ничего не испортить. Понимаете, да? То есть просто чуть-чуть подстраивайтесь. И имейте в виду, да, что вот, а, судьба за, закладывалась ребенка да, на э, периодические закидоны ваши, понимаете, на да, родителей, то есть ребенок должен получить свой опыт, потому что на наше счастье до 14 лет формируются концепции. Картина мира, то, как мир устроен, формируется до 4 лет. Ну, ментальная картина мира, база, основа. Да? Значит, до 14 лет, оставшиеся 10 лет, формируются основные концепции. Что такое концепция? Это результаты вообщенного опыта. Понятно, да? И вот это, грубо говоря, там, верование и концепции как раз составит основу будущих представлений о жизни. И вот на наше счастье, до 12 лет а, при этом да, в этом ребенок абсолютно не свободен, Да, ну понятно, что все-таки что-то в его психике есть, и он не пластилиновый далеко. Ну, вот. Но дальше два года отрыва подросткового, самого мерзопасного. Какая же это гадость эти два года. Но это нужно для того, чтобы вот эти два года формировались концепции не такие, как у родителей. Понятно, да? Это чтобы хоть маленький шанс пробился да, в их там бессознательное на тему того, чтобы они хоть что-то начали делать по-другому. Понятно? То есть задача в 12 лет отстроиться от родителей да, и начать испытывать этот мир на прочность и самого себя в этом мире. Да, коммуницировать с обществом прочее. Ужасный период, ужасный. На вот, благо у меня вот 10 лет разница с моим братом прекрасным. Вот, поэтому я могу сказать, что я... Была уже достаточно осознанно, когда он был в этом периоде, хоть какой опыт есть. И спасибо маме, опять же, которая подсказывала, что делать. Когда он 13-летний пришел, в жопу пьяный, мы были в шоке. Понимаете, мы очень интеллигентная семья. Понимаете, коренные москвичи, интеллигенты были, пока не стали бомжами. А вот, правда, 12 лет мы в результате такой хорошей интеллигентности. Значит, и я помню, что это, это просто абсолютный шок был. Да? То есть я не знала, что делать. А мама, спасибо ей. Вот откуда это мне, я вот не знаю. Она его на смерть подняла. Она это самое ржала над ним, как говорит, ой, кто это у нас такой пришел, тут тепленький. Ну, вот, соответственно, он сидел, значит, туда, как, вот так улыбался. Она его при этом да, подъебывала, причем без оскорблений. Да? То есть не было перехода черты. И вот, соответственно, да, то есть она, ну, уделила внимание, но внимание было таковое, и мы, конечно, все тряслись, да, мы не знали, чем это все закончится, он где-то в районе, ну, не знаю, полугода регулярно, да, там мы видели, что он пил, после этого он прекратил. И я поняла, что какое счастье, что это было в 13,5, а не в 16. То есть, да, на момент, когда наступило 16, он уже имел стойкое, ну, вот, неудовольствие, то есть, да, запрета не случилось. Господи, как же это тяжело, когда вот они пробуют этот мир на прочность. Вот. Единственное, что я точно знаю, что то, в чем хочет поупражняться юное дитя, чем раньше в это будет упражняться, тем меньше шансов сильно вляпаться. Понятно? Нет. То есть то, что способен придумать 16-летний, и то, что способен придумать 14-летний, к сожалению, отличается на порядок. 16-летний может придумать более серьезную проблему, да, из которой уже надо по полной программе вылезать. Вот, окей, не согласны со мной, Лерочка? Киваю <говорит> <М? говорит> <говорит> <говорит> вот, Поэтому лучше пусть они с молодых ногтей все это дело себе изучают. Ну, опять же, без крайностей, да, это не значит, что прямо сейчас надо приходить уже, да, там с бутылкой водки и первыми колесами, вот, да, чтобы уже начал попробовать, сейчас не пьет, он больше не попробует. Ты знаешь, ну вот быстрее всего, да, уже, потому что уже многовато лет, до 24, 12-24 программы на изучение этого мира, из чего он устроен. вот, Ты знаешь, я бы не радовалась речь времени. Надо посмотреть, из чего он этого не делает. Вот, да, потому что может не делать, например, из-за сильного невроза на тему алкоголя, вот, и тогда это может быть поводом для закидона, когда его будущая жена, например, в день рождения выпьет рюмочку коньяка. Вот, да, опять же, я говорю, что очень неоднозначно все, то есть надо смотреть, с чего исходит. Вот, все таки по внешним признакам да, в данной ситуации говорить, можно ли расслабиться или все еще надо напрягаться, Я бы сказала, что преждевременно, надо смотреть, что, из, чего, из чего это делается. Ну, согласны, госпожи психологи, надо смотреть все-таки мотив в первую очередь, а действие вторично. Вот, хорошо. Значит, и, соответственно, до 12 лет, да, уже все, по 15 разу я это говорю, судьба жесткая. Все, что происходит с детьми до 12 лет, кармично. При появлении тяжелого заболевания, первое, что мы делаем, это мы смотрим. Это ребенок собирается уходить, потому что что-то мы делаем не так, или собирается уходить, потому что под это подписался то рождение. Понятно? Побороться можно в любом случае. Вот, да, в первом случае смотрим причину, резко, быстро начинаем, как можно быстрее. Да, исправлять ошибки предыдущие в темпе вальса. Вот. В том случае, если мы наблюдаем, что ребенок, соответственно, да, там, собирался уходить изначально, когда приходил, в этом случае э, очень хорошо работает отмаливание и просьба, чтобы я буду такой хороший, вы не поверите. Можно пока уже у него есть тело, как-нибудь сменится программа, мы найдем чем заняться вместе. А нет, нет. То есть, соответственно, да, они обычно, э, ну, высшие силы склонны дать какую-то дополнительную программу. Ну вот, да, в том случае, если видят для этого максимально благоприятные обстоятельства. Понятно, да, то есть вот такого жесткого, тупого надо и все. Вот, да, то есть если это должно быть для меня, можно я вот уже сейчас там, соответственно, это все пройду, а детку оставьте в покое, называется. Ну, Ну вот, да, ну вот как-то так. То есть поторговаться всегда можно. Я помню, как я выторговывала вот двублизняшку одной тетке, значит, где я кармически видела, что дети утонут, и причем а, утонут оба у близнеца. Вот, Было совершенно страшно, да, было два с половиной года на все это дело, на, вот, на то, чтобы снять программу. И вот мы, соответственно, снимали, снимали, снимали, снимали программу. Вот. самое при этом обидное, что когда программу сняли, позит что ты не верблюг. <свят> понимаете, да, что соответственно, да? А, мне в общем-то, как вы понимаете, конечно безусловно ползти бы, да, если бы мои труды праведные были оценены. Но при этом, да, действительно смешная история. Ну вот, да, что я вижу некую судьбу, которая не случилась. Да, и получается, что когда судьба уже случилась, и я помогаю от этого избежать, я хорошая, А когда, соответственно, да, я пошла на опережение, и этого даже не случилось, то типа я это сама все придумала. Вот, ну, в общем, во всех профессиях, да, в общем-то врач, который говорит, вы знаете, вот если вот это и вот это сейчас поделать, то не будет цирроза печени, действительно, ценится как-то меньше, чем когда к ним приходишь с печени, он помогает тебе... Из этого выкропкаться меньшими, с меньшими потерями. Вот. Значит, будем же в общем, благодарны своей судьбе и идем напережение, несмотря на то, как это окружающие воспринимается, Правда же? Вот таролога сегодня благодарны. Благодарных работ вообще не бывает. Вот, хорошо. 12.24. О, прекрасное время. Подробно об этих циклах мы будем на смерти говорить. Это арка номер 13. Вот сейчас откуда вот именно 12.24, 0.12. Как это работает? Вот. В это время в общем, начинаем исследовать пределы этого пути. Предлагаю проветрить, придумать, как нам открыть часть окон, чтобы мы не умирали, и отправиться на перерыв в связи с этим. Хорошо? 10 минут.